Глава 23. По дороге к хижине Лема, хочется сказать, по дороге домой. Я всё думаю. Очень поздно и так тихо, что кажется, будто ночь можно услышать. Деревня остаётся позади, и я не выдерживаю. Я боюсь. Лем насмешливо фыркает. Интересно, каким жутким чудовищем ты была бы, если бы не боялась. Ты такой остроумный. помереть можно, но я серьёзно. Я тоже. Остановившись, Лиам тянет меня за шубу, и я впечатываюсь ему в грудь. Я тоже боюсь, говорит он. Довольно часто. Поделимся друг с другом страхами. Считай, что я согласна, Лиам. Бельдар. Ты правда не против пойти туда? С тобой всё будет хорошо. Разумеется. Город тебе понравится. Он построен из особого материала, это не уходит от ответа. Никогда такого не делаю. Вот и нет, постоянно. Я улыбаюсь, хотя снова чувствую ту иголку в сердце, о которой почти забыла. Я боюсь, что приму неправильное решение. Из-за этого кто-нибудь пострадает. Признаюсь я. Лем не успокаивает меня. Сглотнув, он кивает. Ему ли не знать, как тяжело нести ответственность за других? Я часто спрашиваю себя, надо ли было возвращаться? Леокай в моей голове мирно спит. Но я не могу забыть то чувство, которое охватило её и меня, когда я снова увидела Лео. Сожаление. Если я втяну тебя во что-то, с трудом выдавливаю я. Рано или поздно это произойдёт, не сомневаюсь, то Ты ни во что меня не втянешь. Ведь я в любом случае буду на твоей стороне. Это моё решение. Опустив голову, утыкаюсь лбом ему в грудь. Вдруг что-то пойдёт не так. Значит, оно того стоило. Отвечает Лиам, касаясь губами моей макушки. Ты только посмотри. Поднимаю глаза, но не понимаю, о чём это он. Здесь. Сейчас. Неужели не видишь? Этот миг. А что с ним? Запомни его. Лем гладит мой лоб. Он того стоит. Этот крохотный миг. Сейчас? Серьёзно? Он важно кивает. Да. И сейчас, Тоша. Мне хочется засмеяться, но не получается. Лем. Ты столько упражнялся в создании личин Пости шли, ты сам себя за эти личины осмелешься ли? А это сейчас не запоминай, комментирует Лиам моё выражение лица. Я обнимаю его за шею. Какой ты придурок. А вот этот миг запомни. Он особенный. Я просыпаюсь от того, что кто-то прошёлся мне по ногам. Разглядев в темноте очертания крыла летучей мыши, я на мгновение цепенею от страха. Но затем вижу белые острые зубки зевающей кошки. Сложив крылья, Зузу ложится у меня в ногах и принимается мять лапками матрас, из которого лезет шерсть. Сердцебиение постепенно успокаивается. Я всё ещё здесь. Но где же Лем? Может, вышел ненадолго? Зузу отвечает мне тихим мурлыканием. Я почти его не слышу, зато чувствую ногами Алеяма всё нет. В темноте нахожу нижнее бельё, накидываю сверху шубу, надевая ботинки прямо на босые ноги и выхожу на улицу. Какое-то время заворожённо смотрю на небо. Оно такое тёмное, но в глубине густой синевы шелковистое мерцание, будто свечение. Но я не вижу свет. Дело в тех нитях, которыми Лиаскай опутала мой разум. Я чувствую, как она шлёт мне исполненный любви привет. Вот он, тот самый миг, когда утро на прощание целует ночь. Они сходятся вместе и сияют. Я ощущаю странное покалывание во всём теле, а глаза застилают слёзы. Этот миг, душераздирающе прекрасен. Тут я снова вспоминаю о Леаме. Обайдя дом, замечаю на снегу следы, которые оставила не я. Теперь мне известно, где он. Лем сидит за домом на сложенных досках, устремив взгляд на ручей. Он точно меня слышал. Он сидит здесь довольно долго, потому что на его плечах лежат небольшие сугробы. А волосы влажные, хотя снегопад давно прекратился. Под глазами Милема пролегли влажные дорожки, будто он плакал. Но не посчитал нужно вытереть слёзы, и они подсохли. Я указываю на место рядом с ним. Можно? Да. Я тебя разбудил? Разбудил, потому что куда-то ушёл. Прости. Ничего страшного. Не думала, что скажу это. Но спасибо шубе олигарха. Она довольно длинная. И в ней можно сидеть на холодных досках, не боясь застудить почки. Однако я в любом случае не ушла бы от Лиама. Что-то шумит. Ручей? Лиам ничего не подтверждает, но и не опровергает. Может, молчание самый честный ответ, который у него сейчас есть. Он почти замёрз, замечаю я. Но обычно ты слышишь его во сне. Долгое молчание. Затем Лем тихо шепчет. Да. Я продумываю следующий осторожный вопрос, но Тут Лем говорит. Во дворце я представлял, что весь сделан из камня, как моя рука. Я киваю. Повреждённая кожа и впрямь кажется каменной. Слова Лема пробудили во мне воспоминание, но я не понимаю какое именно. Подумаю над этим позже. Я представлял, как весь превращаюсь в камень и становлюсь неуязвимым для охранников. Иногда я говорил им немного правды, ненужную информацию, чтобы они не не убили тебя, мысленно договариваю я. В каком-то смысле всё получилось. Я совсем не помню их лиц, мужчины, женщины. Мне было на них всё равно. Они так и не обрели надо мной власть. хотя очень хотели это Лем, засыпанный снегом, с влажными дорожками слёз на лице, рассказывает о своих палачах. И в его голосе сквозит гордость, о которой он, возможно, не догадывается. Это мужчина, ради которого я бросила бы любой мир. Они не обрели. С нажимом говорит Лем. Я понимаю. Камень был лишь тонким слоем Человек не мог под него проникнуть, а вода смогла. Лем серьёзно смотрит на меня, будто пытается выяснить, откуда мне это известно. Но чем больше я понимаю, тем меньше могу постигнуть. Разумеется, вода ручья напоминает Леому о пытках во дворце. Даже если из горных источников течёт что-то другое, для него это воды Лирии. Может, ручей пахнет лилией? Или на вкус он как вода из дворца? Родниковая вода наполняет лёгкие столь же безжалостно. Она убила Билиэма. Но зачем он построил дом рядом с водой, если это причиняет ему столько мучений? Ты наказываешь себя за что-то. За что мне себя наказывать? Внешний Лем невозмутим. Но разве это что-нибудь значит? Расскажи мне. Хочу. Должна попросить я. Однако воспоминания о тех кошмарах Лиама, которые я видела, одерживают надо мной верх, и с губ срываются совсем другие слова. Коридор дворца. Множество дверей. Кровь в каменных трещинах. Труп на полу. Ты не можешь об этом забыть. Оно снова и снова. Прекрати, мягко произносит Лиам. Будто я мучиве себя, а не его. Но за этим голосом и спокойным лицом нет ничего мягкого. Только твёрдость и холод. Камень да Лем. Всё ещё камень. Понятия не имею, как заставить тебя понять, что камни больше не нужны. Не прячься за ними от меня. Смиренно улыбнувшись, Лем качает головой. Свечение тебе тоже не нужно. Но ты не можешь его выключить. Оно часть тебя. Мы говорим о тебе. Не переводи стрелки. Наконец я хватаю ту иголку, которую почувствовала в сердце после того, как мы с Леомом занялись любовью. Ну, как всегда. Ты даже переспал со мной, лишь бы я не допытывалась, как ты жила эти несколько месяцев. Леом вздыхает. Столько всего произошло. Чего же ты ждала? У меня всё вполне неплохо. Поэтому ты не спеша сидишь здесь. Неплохо, да? Просто хотел дать тебе выспаться. Я было подумала, что это очередное извинение. Ведь меня разбудило то, что Лиам не оказался рядом. Но вдруг мне стало ясно. Он имел в виду совсем другое. Лиам разбудил бы меня, если бы спал и видел сны. Магия ткачей снов. Насколько тесно она связана с его снами. рассказать ему, что я вижу его сны, что проживаю их вместе с ним. Отмахиваясь от этой мысли. Он будет винить себя ещё больше. Поэтому ты живёшь так далеко от остальных, чтобы никто не заметил, как ты на самом деле себя чувствуешь. Нет. Голос Лема звучит невероятно устало. Не только. Ты права. Дело в воде. Шум, запах точнее его отсутствие. Мне надо к нему привыкнуть. Вот и всё. Экспозиционная терапия? Взавремя и она не так работает. Прежде всего, ею не занимаются в одиночку. Лем наклоняет голову. Я просто с ума схожу, когда ты говоришь о вещах, о которых я не имею ни малейшего представления. Могу просветить, предлагаю я. Конечно, это очередная попытка Лемма уйти от ответа. Но после разговора с Эммой я его прекрасно понимаю. Может, в другой раз. Отказывается Лем. Лучше расскажи мне про вокзал. Я ещё в нашу первую встречу хотел спросить, что это такое и до сих пор хочу. Я невольно улыбаюсь. А проезда кто же рассказать? А как же иначе? Тогда пойдём внутрь. Загроко виде Лиама обратно в дом. Там скидываю шубу на пол и со вздохом облегчения прячу замершие ноги под одеялом. Лем садится на кровать и тянет ко мне руку, но я толкаю его в спину, заставляя лечь. Опусти голову, шепчу я. И закрой глаза, если можешь. Будет замечательно, если ты уснёшь. Я спать не буду. Так что ты в любом случае меня не разбудишь. Не думаю, что ничего страшного. Всё хорошо. Просто слушай меня, ладно? Я нежно глажу его по голове, перебирая пряди. Лем наблюдает за мной, но я молчу. Покорно вздохнув, он всё-таки прикрывает глаза, и тогда я начинаю рассказывать. В заремьее поездая вокзалы хорошо прижились, потому что люди совершенно не умеют ездить верхом.